Когда ему сказали, что Бог не видим, мы святые иконы почитаем, а иконная честь на первообразное восходит, то он ответил, «Всякому человеку можно Бога умными очами видеть». Тому недели три или четыре говорил ему казенного приказа дьяк Захар «Худо у нас то учинено где торгуют».